Примечание к главе тридцать первой. Род Константина Софианоса, как и у всех Майниотов, восходил к царю Леониду. О царе Леониде смотрите примечание главе двадцать пятой. Конец примечания к главе тридцать первой.